Глава 21. Дорога на Белорецк 1. Урчал дизельный двигатель, натужно поскрипывала торсионная подвеска машины, гудела решетка интерфератора. Встряхиваясь на ухабах, мотолыга бодро катилась по багровой дороге между двумя зелеными стенами леса. В просветах между и в перспективе редких просек, выходящих к дороге, порой были видны сизые волны еще далекого пока хребта Уралтау. Изредка в чаще леса мелькали следы былой жизни. Кирпичные развалины, бетонные столбы, линии электропередачи, заболотившиеся бризолом котлованы. За рулем сидел сам Егор Алексеевич — Он все никак не мог успокоиться после утренней стычки с карданом и хотел отвлечься от мрачных мыслей. А бригада развалилась в десантном отсеке на ящиках и коробках. Колдей спал, Костик играл на телефоне, матушки на чем-то шептался с Талкой и Талка хихикала. Делом занимался лишь Холодовский. Расположившись поближе к бригадиру, он держал на коленях планшет, вел над дорогой коптер. Кто семечки будет? Алена показала всем цветной пакет. Отсыплю, только на пол не плюйте. Скоро уткаль, сообщил бригадиру Холодовский. Егор Алексеевич сбросил скорость и остановил машину. Надо кому-то по нужде? спросил он через плечо. Дальше по делянке поедем, тормозить опасно. Идите сейчас. Мальчики налево, девочки направо. От ручья уткаль начиналась обширная лесосека. Делянка, на которой работали комбайны. Можно было обогнуть рабочую зону по просекам, но это увеличило бы путь вдвое. Егор Алексеевич направил мотолыгу по общей дороге. «Не высовывайтесь», — строго предупредил он бригаду. Но Митя не мог упустить шанс увидеть все своими глазами. Он все равно чуть-чуть высунулся над кромкой броневого короба. Подражая автоматическим машинам, мотолыга ровно и неспешно ползла по дороге мимо стоянки караванов и нижнего склада. Митя наблюдал, как беспилотный тягач, лязгая с цепами, состыковывается с груженными колесными бункерами в автопоезд. Рядом с Митей появилась Маринка с новым дядиным биноклем в руках. Ей тоже хотелось все рассмотреть. От дороги и от стоянки лесокараванов вниз к ручью простирался пологий склон холма, сплошь заваленный зеленью, как сугробами. Зелень осталась на месте леса. Мелкие срубленные деревца и кусты, срезанные ветви, отсеченные вершинки, они лежали рыхлыми пластами и кучами. И Митя понял смысл. «Сукцессионное хозяйство», — пробормотал он. «Лес восстанавливается естественным образом, потому что для производства Бризолла бонитет роли не играет. Оброшенный биоматериал служит питательной базой для перелога». Маринка с интересом покосилась на Серегиного брательника. Маринка чувствовала себя отлично, настроение было прекрасным, и ей все нравилось. И леса эти, и горы, и просики, и мотолыга, и даже чумоходы. Конечно, вчера бригада попала в жопу, чуть не погибла, но ведь не погибла же. Атаку риперов и бегство от Харвера Маринка вспоминала с удовольствием. Особенно было круто, когда Харвер тянулся клешней к кабинке на канате. Маринку воодушевляло даже то, что дядь Гора оказался не таким уж и героем. Просто ему всегда везло, как повезло, что Серый привел брата бродягу. Если уж дядь Гора со своими косяками стал авторитетным бригадиром, неужели она не сможет? Сможет. Надо только опыта набраться, узнать, как тут что. А ты шаришь с этих дел, да? — улыбнулась Маринка Митя. Между Маринкой и Митей сразу ревниво вырос Серега. «Да не шарит он ни хрена. Он как звать-то его вспомнить не мог». Маринка засмеялась. Она все поняла про Серегу. Верхний склад находился в километре от Нижнего. Там располагались штабеля бревен и две гусеничные пилорамы. Малые тягачи подтаскивали под пилорамы пустые бункеры, А погрузчики брали бревна и укладывали на балки. Одно движение рамы с шестью циркулярными пилами и бревно распадалось на чурбаки, которые скатывались в бункеры, как отрубленные головы с плах. Маринка придвинулась к Холодовскому и задорно спросила: "Дядя Саша, нафиг нам охотиться на чумоходов? Пускай все машины перебьют друг друга и китаёзы останутся без топлива?" Холодовский поднял голову и слабо усмехнулся. «Чумоходов все-таки мало, Марина, сказал он. «Всю лесотехнику они уничтожить не смогут, а убытки мы оплачиваем сами. И за недостачу леса, и за потерю техники сверхнорматива. Зачем нам уменьшать свою прибыль от производства Бризола? Да и как нам жить без денег Китая?» Маринка, конечно, ляпнула глупость. «А почему не перебить чумоходы с дронов, поинтересовался Митя. Холодовский холодно блеснул на него очками. «Хороший вопрос. Если уничтожать чумоходы с дронов, то не будет командировок, а без них не будет и добычи вожаков. Но вожаки нужны очень многим в городах, так что охота с дронов запрещена». Серега не знал, о чем спросить ему все было ясно и потому злился, что не участвует в разговоре. Маринка снова уткнулась лицом в бинокль. От верхнего склада до края лесосеки было не близко лесосека постоянно и неудержимо отползала вдаль. По зоне рубки уже прошлись хищные риперы, выкосили мелкий подрост и оставшиеся деревья казались очень одинокими, хотя стояли в толпе собратьев будто это была толпа обреченных на казнь, ведь каждого из них будут убивать отдельно. Огромные комбайны-харвестеры на растопыренных ногах подходили к большому дереву и вытягивали вверх лапу с чокером. Чокер сжимался вокруг ствола, откусывая вершину, и ехал по стволу вниз, сшибая ветви. Дерево превращалось в столб. Харвер выпускал его из захвата, и срезал у корня пилой. Готовое бревно шумом валилось на землю. Харверы двигались вперед, вглубь леса, а за ними шагали форвардеры, трелевочные машины. Длинными манипуляторами они поднимали хаотично валяющиеся бревна и затаскивали комлями на трелевочную раму. Собрав хвост из десятка бревен, форверы фиксировали его зубчатой балкой и уходили с лесосеки к верхнему складу. Их ноги по колено тонули в зеленых сугробах. Видеть, как погибает лес, Ните почему-то было больно. «А как комбайны становятся чумоходами?» — спросил он у Холодовского. Холодовский долго размышлял. «На электронике нарастает какая-то плесень, она и есть чума». По сути, она вырабатывает нечто вроде биоэлектронного вируса и перехватывает управление машиной. Получается чумоход. «И никак нельзя защитить электронику от плесени?» — удивился Митя. «А как? Нельзя надеть изоляцию на микрочип или на проводок, который тоньше волоса. Газохимическая обработка тоже не годится, она повреждает процессоры». Помогают только интерфераторы, но ими не прикрыть машину целиком, если у машины есть подвижные органы большого габарита. Плесень может поселиться даже на чипе в чокере, а потом перепрограммирует весь комбайн. На чокер решетку не смонтировать. Талка сидела напротив Холодовского, стараясь не беспокоить, и слушала с немым восхищением. Хотя, похоже, ничего не понимала. Значит, уязвимы лишь слабоэкранированные машины уточнил Митя. «Да», — кивнул Холодовский. «Бульдозеры, заправщики, грейдеры, тягачи или пилорамы редко становятся чумоходами. Однако и это случается». Серега взял у Маринки бинокль, глянул на комбайны, а потом передал бинокль Мите. Митя застыл, рассматривая лесосеку. Мотолыгу трясло, и левой рукой Митя держался за борт. Комбайны работали слаженно, переступали суставчатые ноги, изгибались сочлененные корпуса, двигались, складываясь и распрямляясь, манипуляторы с циркулярными пилами и чокерами. Живой лес казался запутанным в полную неразбериху и хитро переплетенным внутри, однако машины элементарными действиями каким-то образом разбирали его на части — словно бы некими математическими операциями ловко вычитали его из самого себя, упрощали и сокращали до пустоты воздуха, до бревен, до нуля. Поблескивая металлом неумолимая, холодная и строгая геометрия, деловито вторгалась в биологию, откусывала, перегрызала и заглатывала ее. «А чё, дядь Саш, — не унялась Маринка?» «Разве китайцы не могут какие-нибудь бомбы за эти машины вставить? Если спятило, сразу бацдах!» В рукавом куртки Холодовский протер экран планшета. «Сумасшествие комбайнов — логическая ловушка», — сказал он. «Рубить деревья, разрушать препятствия, убивать людей — это не сумасшествие. Это обычная работа агрегатов. У сумасшествия две формы — нападение на другие машины и уход с делянки». Общие критерии исключения из комплекса, ведь агрегаты работают во взаимосвязи. Поэтому команда на самоуничтожение комбайна возможна только при его выходе из системы. И почему такую команду не дают? спросила Маринка. Она должна была докопаться до сути, как и положено бригадиру. Дают, просто ответил Холодовский. Но чемоходы не взрываются. Видимо, биоэлектронный вирус блокирует подрыв заряда. «Вот потому вы и гоняете по лесам с базуками», — догадался Серега. Холодовский спокойно пожал плечами. «А куда деваться?» «Значит, чумоходы — это в первую очередь угроза лесозаготовкам», — подвел итог Митя. «Угроза другим машинам, а не людям». «Кого здесь люди интересуют?» — усмехнулся Холодовский.